Глава одиннадцатая Судья МакДоувера становилась неподалёку от Приуса Лейси, в котором не очень-то удобно устроился Хьюго, прятавший лицо за газеты и державший на готове фотоаппарат. К его зряшной коллекции бесполезных снимков дома, рядом с полем для гольфа, теперь добавились фотографии самолёта Лир-60 на лётном поле. Пока Клаудия катила свой небольшой чемоданчик через стоянку к дверям Галф Авиэйшн, он щёлкал её спину. Для своих 56 лет она была стройной женщиной, сзади ей можно было дать лет на 20 меньше. Он даже был вынужден признать, что с этого ракурса она выглядит лучше и верной, которая после четвёртых родов набрала вес и мечтала похудеть. Он всё чаще ругал себя за манеру заглядываться на попки встрянных женщин вокруг. Когда Клаудия исчезла внутри терминала, Хьюго отложил фотоаппарат и газету и уснул. Годы председательства на уголовных процессах научили Клаудию Макдоувер мыслить как подозреваемая. Она всё замечала и чёрного мужчину в пассажирском кресле Toyota, читавшего газету, что выглядело в полдень довольно странно, и красивую рыжую дежурную за центральной стойкой, встретившую её широкой улыбкой, и торопливого бизнесмена в тёмном костюме, определённо опоздавшего на рейс, и привлекательную молодую женщину на диване, листавшую Vanity Fair. Клаудии показалось, что она здесь чужая. Оглядев за доли секунды зал, судья пришла к выводу, что угрозы нет, и сразу стёрла из памяти все лица. В её мире любой телефон мог подслушиваться, любой незнакомец мог за ней следить, любое письмо могло быть перлюстрировано, любая электронная почта вскрыта. Но Клаудия не страдала паранойей и не жила в страхе. Она просто соблюдала осторожность, которая за годы практики превратилась в её вторую натуру. Молодой человек в новенькой форме назвался одним из пилотов и взял у неё чемодан. Рыжая красотка нажала кнопку, двери разъехались, и Клаудия покинула терминал. Такие мгновения, пусть в них и не было драматизма, пусть они оставались невидимыми миру, доставляли ей наслаждение. Пускэ стальные выстраивают бесконечные очереди, ждут рейсов, которые могут задержаться или вообще отмениться. Пусть потом загружаются как скот в плохо убранный самолёт с узкими для современных американских задов креслами. Она, судья Клаудия Макдоуэлл из 24-го судебного округа Флориды, тем временем проследует как королева в свой частный самолёт, где её ждёт шампанское со льдом. Вовремя вылетит и обойдётся без промежуточных посадок. В самолёте её встретила Филлис. Когда лётчики пристегнулись и стали готовиться к взлёту, Клаудия поцеловала её и сжала ей руку. После взлёта, когда самолёт набрал высоту 38 тысяч футов и лёг на горизонтальный курс, Филлис откупорила бутылку вдовы Клико, и они, как всегда, выпили за процветание племени Таппоколов. Они познакомились на втором курсе юридического факультета Университета Стэтсон и удивились тому, насколько похожи. Обе отходили после своих ужасных первых замужеств. Обе ошибочно избрали юридическую стезю. Клауди, растоптанная и уничтоженная мужем и его злобными адвокатами, вынашивала месть. В приговоре суда разведшим фили с мужем содержалось требование к бывшему оплатить продолжение её образования. Она выбрала медицину, добросовестно готовилась, но провалила вступительный экзамен. Тогда наступил черёд юриспруденции, позволявший ещё 3 года потом тянуть с экс мужа деньги на аспирантуру. Они с Клаудией стали украдкой встречаться на третьем курсе, но после выпуска их пути разошлись. Рынок труда был слабым, тем более для женщин, и привередничать не приходилось. Клаудия поступила в маленькую фирму в маленьком городе. Филлис работала государственным защитником в Мобиле, пока не устала от уличных преступников и не нашла убежище в частной офисной практике. Теперь, когда индейцы сделали их богатыми, они стильно и эффектно путешествовали. Жили роскошно, хотя могли бы позволить себе гораздо больше роскоши. И строили планы окончательного бегства, ещё не зная, правда, куда сбегут. Допив шампанское, обе уснули. Вот уже 17 лет Клаудия исправно тянула судейскую лямку, потому что должна была переизбираться. Филлис тоже прилежно трудилась в своей маленькой компании. Обе мучились недосыпом. Через 2 1/2 часа после вылета из Флориды они приземлились в аэропорту Тэттербора, штат Нью-Джерси, которому было приписано больше частных самолётов, чем к какому-либо ещё аэропорту мира. Оттуда их тут же увёз большой чёрный автомобиль. Уже через 20 минут они оказались в своём здании в Хабокине, новом стеклянном небоскрёбе на Гудзоне, напротив финансового района. С их четырнадцатого этажа открывался захватывающий вид на Нижний Манхэттен. До статуи свободы рукой подать. В просторной квартире был строгий минимум мебели. Это являлось вложением, а не жильем. Активом, который они собирались скоро сбыть с рук. Собственность была, разумеется, оформлена на офшор, на сей раз зарегистрированной на далеких Канарских островах. Филис наслаждалась игрой в заморские юрисдикции и постоянно перемещала по миру их деньги и компании, подыскивая самые удобные налоговые рай. Со временем она стала опытнейшим экспертом по сокрытию денег, естественно, своих и Клаудии. Когда стемнело, женщины натянули джинсы, заказали машину и покатили в Сохо ужинать в маленьком французском бистро. Потом, сидя в полутёмном баре, они снова пили шампанское и хихикая рассуждали о том, какой длинный путь проделали, не только по расстоянию, но и в жизни вообще. Арменин называли Попозян. Они никогда не уточняли, фамилия это или имя. Какая разница? Их дела были окружены тайной, стороны не задавали вопросов, так как не нуждались в ответах. В десять часов утра в субботу он позвонил в их дверной звонок и после положенных любезностей открыл свой чемоданчик. На тёмно-синий бархат, расстеленный на столике, лёг его товар — бриллианты, рубины, сапфиры. Филлис, как водится, подала ему двойное эспрессо, и он стал, попивая кофе, описывать каждую драгоценность. За четыре года они убедились, что Папазян предлагает только самое лучшее. У него имелся магазин в деловом центре, где они когда-то познакомились, но он был рад являться с товаром на дом. Он не знал, кто они и откуда, его интересовал только факт приобретения и наличные деньги. Менее чем за час они отобрали горсть лучшего товара — переносное богатство, как называл это Филлис, и отдали продавцу деньги. Папазян медленно пересчитал сотенные купюры в общей сложности 230 тысяч долларов, что-то бармача на родном языке. Все остались довольны. Он допил вторую чашечку кофе и откланялся. Грязная работа была сделана, теперь можно было расслабиться. Девочки оделись, заказали машину и покатили в город. Они купили туфли в Барнис, долго обедали в Ле-Бернарден, потом забрели в бриллиантовый квартал, где заглянули в свой излюбленный магазин, чтобы приобрести за наличные новые, не предназначенные для обращения золотые монеты. Южные африканские крюгер-ренды, канадские кленовые листья и американские орлы для помощи отечественной экономике. Всё за живые деньги, без чеков и квитанций, не оставляя следов. Магазинчик был крохотный, но с целыми 4 камерами наблюдения, когда-то это их настораживало. Наблюдение им было совершенно ни к чему, но со временем они перестали тревожиться. В их бизнесе всегда существовали опасности. Фокус заключался в том, чтобы выбрать приемлемый риск. В субботний вечер женщины посвятили мюзиклу на Бродвее и ужину в Орсо. Увы, в этот раз поглазеть на знаменитостей в прославленном ресторане не удалось. В первом часу ночи улеглись, довольные успехом очередной отмывки. Воскресным утром, вдоволь навалявшись, они упаковали свои трофеи и коллекцию новых туфель, обошедшуюся в целое состояние, и вернулись в Тетерборо, чтобы улететь тем же реактивным самолетом, к себе на юг